Глава десятая. Извинительный подарок и мальчик, которого выгнали с уроков. «Все! Нашел!» – воскликнул Сирил, сидя на обеденном столе и болтая ногами в воздухе. «Нашел! Что ты там нашел?» – удивились остальные. Серил выстругивал лодочку перочинным ножиком из деревянной чурки, а девочки шили куклам теплые платьица, потому что на дворе сильно попрохладнело. «А вы еще не поняли?» «Никакого нет проку отправляться в прошлое и там искать амулет. В прошлом бывают самые разные времена. Их там как песчинок на морском берегу. Можно целую жизнь потратить, и так его и не найти. Уже сентябрь кончается. Мы ищем все равно, как искали бы иголку в стоге сена», — подхватил Роберт. «Ну а если не оказываться в прошлом, то что тогда мы должны делать?» «А дело в том...» Начал было Сирил с загадочным видом. Тьфу ты, пропасть! Няня вошла в столовую с подносом, на котором были собраны ножи, вилки и стаканы, и, выдвинув ящик буфета, стала доставать скатерть и салфетки. «Вот так всегда!» — проворчал Сирил. «Только дойдешь до чего-нибудь интересного, как тут же нужно обедать!» «Очень было бы интересно, мастер Сирил, обиделась няня, «если бы я не кормила всех вас вовремя». — Могли бы и не начинать ворчать. — Я и не ворчу, — огрызнулся Сирил. Но всегда почему-то именно так и получается. Вот — Вот-вот, получается, — с той же обидой продолжала няня. — Стараешься, стараешься день и ночь, и хоть бы кто спасибо сказал. — Что ты, нянюшка, ты ведь все так хорошо устраиваешь, — сказала Антея. — Первый раз взяли на себя труд сказать что-то хорошее, — отрезала няня. «А что толку говорить?» — вступил в разговор Роберт. «Мы ведь все съедаем с аппетитом и еще просим добавки. Ведь и так все ясно». «Ох!» — произнесла няня, обходя стол с разных сторон и раскладывая столовые приборы. «Вы настоящий мужчина с ног до головы, мастер Роберт. Вот и мой покойный Грин, когда был жив. Спросишь его, ну как, вкусно ли было? А он только буркнет. Нормально. И все. И уж на смертном одре вдруг сказал... «Ты всегда была прекрасной кулинаркой, Мария!» Голос у нее задрожал. «Ты и вправду чудесно готовишь», — сказала Антея, и они с Джейн обняли ее с двух сторон. Когда няня вышла из комнаты, Антея сказала, «Я понимаю ее. Послушайте, давайте что-нибудь сделаем для няни, чтобы она почувствовала, что мы ее любим и ценим. Какой-нибудь извинительный подарок за то, что мы не умели ее ценить». «Я предлагаю, чтобы Сирил сказал нам, что он там придумал, только после того, как мы что-нибудь сделаем для няни». «Нам хуже, чем ему», — добавила она торопливо, «потому что он уже что-то знает, а мы еще нет. Согласны?» Остальным было бы неловко не согласиться, так что они согласились. Когда обед бараньи отбивные и яблочно-смородиновый пирог подходил к концу, они все успели серьезно обсудить и прийти к согласию насчет няниного подарка. Роберт и Сирил еще окончательно не расставшись со вкусом смородины во рту, сходили в канцелярский магазин и купили там большой кусок картона. Затем в москотельной лавке, где на витрине выставлены разные трубки, шланги и краны, они приобрели стекло как раз по размеру картона. Стекло для них вырезали очень интересным инструментом с большим алмазом на конце. И к тому же добрый продавец сделал им щедрый подарок – дал в придачу кусок оконной замазки и кусочек твердого клея. Девочки тем временем на горячем пару отпарили фотографии от паспорту и расположили портреты всех четверых в верхней части картона. Сирил положил клей в жестянку из-под джема, жестянку поместил в кастрюльку с водой, а кастрюльку поставил на огонь, чтобы клей растопился. А Роберт окружил фотографии гирляндами из маков. У него получилось красиво. «Вы знаете, маки можно легко нарисовать, если вам кто-нибудь однажды покажет, как это делается». Антея написала печатными буквами, которые Джейн раскрасила. «Мы любим тебя и хотим сказать...» «Все так вкусно, что ты нам готовишь!» И когда краска на картоне высохла, они все подписали под фотографиями свои имена и накрыли картон стеклом, а по краям обклеили рамочкой из толстой оберточной бумаги и еще с изнанки приклеили две петельки, чтобы картину можно было повесить на стенку. Антея задвинула ее под диван. «Картина еще долго будет сохнуть», — сказала она. «Ну, Серил, давай говори, что ты там удумал?» «Ну так вот!» — торопливо начал Серил, вытирая запачканные клеем пальцы носовым платком. «Я вот что хочу вам сказать!» Потом он надолго замолчал. «Ну так что ты хочешь сказать?» — нарушил молчание Роберт. «Так вот!» — сказал Сирил и снова умолк. «Что вот?» — нетерпеливо спросила Джейн. «Ну что вы все время меня перебиваете?» — фыркнул Серил. Больше его уже никто не стал перебивать — И, наморщив лоб и собравшись с мыслями, Сирил начал. «Мы все помним, что с нами происходило в прошлом, когда мы искали там амулет. Ведь так?» «Ну да», — сказал Роберт, — «там мы его не нашли. Но в будущем мы будем помнить, где мы его обнаружили. А мы его найдем?» «Найдем, если, конечно, Самиет нас не надул. Так вот». Нам надо оказаться там, где мы вспомним, как и где мы его нашли. — Ясно, — сказал Роберт, хотя на самом деле он ничего не понял. — А я ничего не поняла, — признала Антея. Сирил, повтори, пожалуйста, только помедленнее. — Если мы отправимся в будущее, — начал Сирил медленно, с расстановкой, — то после того, как мы найдем амулет... — Но его надо сначала найти, — вставила Джейн. «Помолчи!» — шикнула на нее Антея. «Наступит будущее!» — продолжал Сирил, глядя на озадаченные лица слушателей. «Придет время после того, как мы его найдем. Надо попасть в это время, и тогда мы там вспомним, как мы его нашли. А уж после этого мы отправимся в то самое нужное прошлое и действительно добудем амулет». «Ага!» — сказал Роберт. «На этот раз он понял», — «Я надеюсь, что и вы тоже?» «Конечно!» — воскликнула Антея. «Какой же ты умный, Серил!» «А сработает ли наш амулет в обе стороны?» — засомневался Роберт. «Должен бы, если время — это только форма чего-то там такого. Во всяком случае, можно попытаться». «Надо одеться во все самое лучшее», — предложила Джейн. «Знаете, ведь что люди говорят насчет прогресса и о том, что все в мире улучшается и улучшается?» «Думаю, люди роскошно одеваются там, в будущем». «Ладно», — сказала Антея, — «во всяком случае надо умыться». Я вся с ног до головы перепачкалась клеем. Когда все умылись и переоделись, Джейн подняла амулет. «Мы хотим попасть в будущее и увидеть амулет после того, как мы его нашли», — сказал Сирил, а Джейн произнесла нужные слова и они, пройдя сквозь арку, оказались прямо в залах британского музея. Амулет! Они сразу его узнали. Прямо перед ними в застекленной витрине лежал амулет. Их собственная половина и другая половина, которую они никак не могли найти, и обе они были соединены шпилькой или булавкой из красного камня. «О, чудесно!» — воскликнул Роберт. «Вот же он!» «Да», — мрачно согласился с ним Сирил. «Вот он. Только нам до него не добраться. А ты помнишь, как он нам достался?» «Нет», — сознался Роберт. «Пытаюсь вспомнить, но безуспешно». И никто из них решительно ничего не помнил. «Почему это так?» — удивлялась Джейн. «Ой, да не знаю я», — раздраженно отозвался Сирил какое-нибудь дурацкое старинное колдовство. Хорошо бы таким вещам людей обучали в школе наряду с арифметикой или вместо нее. Вот тогда бы и амулет здорово пригодился». «Интересно, как далеко мы забрались в будущее?» сказала Антея. «Музей выглядит по-прежнему, только, может быть, свету побольше». «Давайте вернемся назад и снова отправимся в прошлое», предложил Роберт. «Может, музейные люди скажут нам, откуда мы его взяли?» с некоторой надеждой, предположила Антея. В этом зале не было никого, но в соседнем, где, как и раньше, находились всякие экспонаты, связанные с древней Ассирией, они обнаружили доброго толстого дяденьку, одетого в свободную голубую блузу и в толстых чулках на ногах. «У них новая форма, очень красивая», — заметила Джейн. Когда они задали ему вопрос, он показал им надпись, прикрепленную к стеклянной витрине. Там было написано «Из коллекции господина» и стояло имя. И это было имя ученого джентльмена, которого они между собой и когда находились по ту сторону амулета, называли Джимми. «Спасибо», — поблагодарил дяденьку Серил. «Ну и что это нам дает?» — обратился он к остальным. «Как это вы вдруг да не в школе?» — спросил их добрый дяденька. «Я надеюсь, вас не выгнали с уроков?» «Да нет, никто нас не выгонял», — охотно отозвался Сирил. «Я бы на вашем месте поостерегся», — сказал дяденька, видимо, нисколько им не поверив. «Вы сами знаете, это очень неприятно, когда вам не верят. Поэтому еще раз поблагодарив его, ребята поспешили уйти. Когда они вышли из дверей музея, им в глаза брызнуло ясное солнце с безоблачно-голубого неба. Дома, которые раньше располагались напротив музея, были снесены. Вместо них был разбит сад, где росли высокие деревья, цвели цветы, а на зеленых лужайках не было ни одной таблички, запрещающей топтать траву, ломать деревья и кусты и рвать цветы. Повсюду стояли удобные скамейки, беседки, на которые взбирались вьющиеся розы. Вдоль дорожек были врыты шпалеры, тоже увитые розами. Вода в фонтанах что-то нашептывала и наполняла мраморные бассейны. Из-за древесной листвы виднелись белые статуи. На скамейках располагались люди, а ребятишки резвились на траве. За ними присматривали не только женщины, но и мужчины. «Похоже на красивую картинку», — сказала Джейн. «Одежда на людях была ярких мягких цветов и очень красивого, совсем простого покроя». Ни на ком не было ни шляп, ни чепцов, но многие защищались от солнца, похожими на японские зонтиками. Между деревьями были развешены фонарики из разноцветного стекла. «Их, наверное, по вечерам зажигают. Как же, что мы не живем в будущем», — мечтательно проговорила Джейн. Они двинулись вдоль аллеи. Люди удивленно глядели им вслед. А ребята, в свою очередь, смотрели надеюсь, что не таращились, на людей в мягких красивых одеждах. Не то чтобы лица у всех сидящих на скамейках казались красивыми, тут дело было не в красоте, но что-то в выражении их лиц приковывало к себе взоры ребят. Они сразу и не поняли, в чем же тут дело. «Я знаю», — вдруг сказала Антея, «у них совсем не напряженные лица, вот оно что». И действительно, все выглядели удивительно спокойными. Никто никуда не спешил, никто ни о чем не тревожился. Некоторые, правда, казались невеселыми, но озабоченными не выглядел никто. И хотя люди глядели на ребят добрыми глазами, такое пристальное внимание начало их смущать, так что они подались в боковую аллейку, которая велась между деревьями, кустами и поросшими мхом ручейками. Именно в этом месте они и встретили мальчика. Он лежал ничком, Уткнувшись лицом в маховую кочку. Плечики его вздрагивали. Им ли было не знать, что это обозначает. Анте опустилась рядом с ним на коленки. Что случилось? спросила она. Почему ты плачешь? Меня выгнали с уроков, всхлипывая, ответил мальчик. Да, дела, видно, обстояли серьезно. Просто так человека не выгонят. Чем же ты так провинился? Может, расскажешь? Я порвал бумажку и раскидал на игровой площадке, — сказал мальчик таким тоном, точно признавался в страшном преступлении. — Вы, наверное, и разговаривать со мной не захотите из-за этого, — добавил он, не глядя им в глаза. — И это все? — удивилась Антея. — А разве мало? — сказал мальчик. — За это меня выгнали из школы на весь день. — Я не совсем понимаю, — мягко заметила Антея. Мальчик поднял голову, потом резко перевернулся и сел. «Ой, кто вы такие?» — воскликнул он. «Мы чужеземцы из далекой страны», — сказала Антея. «В нашей стране вовсе не считается преступным бросить бумажонку на землю». «А у нас считается», — сказал мальчик. «Если так поступают взрослые, их штрафуют, а детей выгоняют из школы на целый день». «Ну и подумаешь», — небрежно заметил Роберт. «Большое дело пропустить один день. Маленькие каникулы. Вы, должно быть...» «Прибыли очень издалека», — сказал мальчик. «Каникулы — это когда весело, и полно развлечений, и угощений, и все вместе веселятся и играют. А если тебя выгнали, так никто с тобой не разговаривает. Раз ты не в школе, всем становится ясно, что ты изгнанник. А если ты вдруг заболеешь, ты ведь тоже окажешься не в школе. Да почти никто и не болеет. Ну, а если так случится, то ему пришпилят значок» и все тогда к нему будут очень добры. Я знаю мальчика, который стащил такой значок у своей сестренки, когда его выгнали с уроков на день. А за это он поплатился. Его на целую неделю выгнали из школы. Вот ужас -то. «Тебе нравится ходить в школу?» — спросил Роберт с недоверием. «Конечно! В школе так здорово! Я выбрал себе тему на этот год — железные дороги. В школе столько замечательных действующих моделей железных дорог а я сегодня пропущу такие интересные уроки из-за этой проклятой бумажки. «И вы сами выбираете, какой предмет вам изучать?» – спросил Сирил. – «Ну, конечно же. Откуда вы взялись? Вы что, вообще ничего не знаете?» «Не знаем», – твердо заявила Джейн. «Ты лучше нам расскажи». «Так вот», – сказал мальчик, – «среди лета, 24 июня, наступают каникулы. Школу всю украшают цветами». И тогда вы выбираете предмет на следующий год. И вам целый год предстоит именно им заниматься. Но и другие предметы проходятся. Чтение рисование, и правила гражданина». «Ох ты мой!» — воскликнула Антея. «Послушайте», — сказал мальчик, вскакивая с земли. «Уже почти четыре часа. изгнания длится до этого времени. Пошли со мной. Мама вам все расскажет». «А мама не будет сердиться, что ты привел домой незнакомых ребят?» «Я что-то не понимаю, о чем вы спрашиваете», — сказал мальчик, подтянув ремешок поверх своей светло-желтой блузы. «Пошли!» И они пошли.